И мертвого моря покой недвижим. И в горечи, спорившись с горечью моря, Он шел с небольшою толпой облаков По пыльной дороге на чье-то подворье Шел в город на сборище учеников. И так углубился он мысли свои, Что поле в уныние запахло полынью. Все стихло, один он стоял посередине, А местность лежала пластом в забытьи. Все перемешалось, теплы не пустыня, и ящерицы, и ключи, и ручьи. Смакомница высилась не вдалеке, совсем без плодов, только ветки до да листья. И он ей сказал, ⁇ Для какой ты корысти, какая мне радость в твоем столбнике? ⁇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 По дереву дрожь осуждения прошла, Как молнии искра по громоотводу Смоковницу испепелила дотла. Найдись в это время минута свободы, У листьев, ветвей, корней ствола Успели вмешаться законы природы. Но чудо есть чудо. И чудо есть Бог. Когда мы в смятении, тогда среди разброда, оно настигает мгновенно расплох